Богдан Рухович Ауянцевсю. сю Ослонив, Воздухолётный вокзал. Девятый день восьмого месяца. Средница утра. Было раннее утро, когда Богдан, в числе прочих немногочисленных пассажиров, неторопливо спустился из прохладного чрева воздушного лайнера на бетон взлетного поля. Солнце поднялось не более часа назад, но уже весьма ощутимо пригревало, сверкая в безмятежно синем небе. С легкой сумкой на плече, православному собраться только подпоясаться, он миновал, даже не повернув головы, отделение выдачи багажа и направился к центральному выходу. Над коем царил высокий, изящный минарет с мощными, как в «Ослониве» говорят, гучномовниками, вместо моединов наверху. Первым, кто встретил его на малолюдной площади, за распахнутыми вратами под надписью «Ослонив», оказался большой памятник на широком прямоугольном постаменте. Весь в порыве устремленности к светлому завтра, стиснув в левой руке челму, сорванную с лысой головы от переизбытка чувств, и указывающе протянув правую руку куда-то вперед, стоял невысокий и щуплый человек, с подстриженной на манер западных варваров бородкой. Явный Тарсон Шевчизаде, великий осланивский поэт. На цоколе красовались Выбитые золотом строки его поэмы гиаури не и ослонив, помчится шляхами титанив». Первым делом Богдан, не желая зависеть ни от городского транспорта, ни от такси, ни от благосклонности местного руководства, прошел в контору проката повозок. Нетерпение клокотало в его душе, но в серьезных делах торопиться надлежит не спеша. На это указывал еще учитель, и Богдан, В сопровождении служителя конторы минут двадцать придирчиво ходил среди разнообразных повозок, прежде чем сделал выбор. Поражало изобилие дорогих заморских моделей. Но, в конце концов, Богдан углядел скромно притулившийся в уголку вместительный и весьма маневренный тахмасип бакынской сборки и больше не колебался. Он был уверен, что рабочие бакы, промышленной столицы Тибридского улуса, основанного Завоевавшим весь Передний Восток Внуком Чингиза Хулагу Ханом Не подведут И повозка выдержит все, что потребуется А что ей придется, скорее всего Потрудиться преизрядно Богдан очень даже подозревал Немного суеверно Не желая не укорачивать срок Относительно названного Жанной Не удлинять его Он расплатился ровно за три дня Приветливо кивнул служителю Затем небрежно кинув сумку на заднее сиденье Сел за руль и аккуратно вывел Тахмасип из гаража. Глядя на доброжелательного, приветливого и неукоснительно соблюдающего все дорожные наставления моложавого мужчину без головного убора, в легкой рубахе и светлых портах, никто бы не заподозрил, что повозку взял в прокат столичный сановник. По служебному рангу и положению своему вполне имеющий право, вздумай он действовать официально, вызвать начальника Ослонивского уезда к себе в кабинет и запросить у него годовой отчет о проделанной работе. Гладкое, словно отутюженное покрытие шестерядной скоростной дороги с напевным шипением полетело под колеса Тахмасиба. По обе стороны стремительным чистоколом замелькали кипарисы. Глядя в зеркальце заднего вида на удаляющийся гараж и полускрытую каштанами мечеть, Воздухолетного вокзала Богдан чуть рассеянно размышлял о превратностях истории. Благородный и храбрый, но несколько строптивый хулагу, едва завершив завоевание Ирана, Ирака и Сирии в 1260 году по христианскому исчислению, уже в 1262 едва не поссорился с братским улусом на севере, золотой ордой. И если бы к тому времени Сартак не побратался с Александром, удвоив тем самым силой своей страны, ссора вполне могла бы завершиться противостоянием и превращением улусов во враждебные друг другу самостоятельные государства. А в одиночку наследники Хулагу вряд ли сумели бы смирить и вразумить вечно кипящий в тех краях могучий котел междоусобиц. И кому бы в таком случае досталась теперь, к примеру, вся ближневосточная нефть? Какие страсти! Какие интриги и войны бушевали бы там, наверное, в течение многих десятилетий. Да что там, веков! Город тем временем надвигался из-за горизонта. Богдан неторопливо и аккуратно обогнал большой автобус, везший, по-видимому, пассажиров какого-то более раннего рейса. Затем некоторое время вынужден был плестись за широкозадой грузовой махиной. Кузов был зачехлен, и что под брезентом, понять ему не удалось. А когда грузовик, повинуясь стрелке на дорожном указателе большой южный раскоп, ушел в сторону, перед Богданом открылись окраины Асланива. Основательно поработав ночью дома, да и в полете с материалами по уезду, Богдан неплохо представлял себе свой утренний путь и выработал очередность действий в Асланиве. Первым делом гостиница, потом уездная управа, потом снова воздухолетный вокзал. Написав сразу по возвращении от раби Нилочи короткое письмо Ферузе о том, что вынужден уехать, ибо с младшей и ее сестрицей, похоже, случилась серьезная неприятность, Богдан перед самым выходом из дому снял для очистки совести почту. И слава богу, потому что обнаружил еще более короткое письмо от почтенного Бека Кармебарсова. «Встречай, слониве, вылетаю помощь первым рейсом, Ширмамет». От волнения тесть, видимо, перешел на более привычный ему по дням юности стиль телеграмм молний и потому ничего толком не объяснил, зачем вылетает, насколько вылетает, какая такая помощь. Ясно было лишь, что нынче первый рейс из Ургенча в Осланиф прибывает около половины четвертого по местному времени. На улицах пришлось сбавить и без того не головокружительную скорость. Город был бы красив и уютен, Если бы тот тут, то там его не уродовали широко распластавшиеся кучи свежевынутой земли из ям до канав. Частенько эти канавы пересекали наиболее широкие проспекты, приходилось крутиться по каким-то провулкам и потом сызнованно угад выруливать на продуманную еще воздухолете над картой города дорогу. Несмотря на относительно ранний час, в некоторых раскопах копошились люди, большей частью подростки. Они как один долго и пристально провожали угрюмыми взглядами проезжающую мимо повозку Богдана. Чем-то Богдан им не нравился, какие-то не те мысли вызывал. Может, ехал не так, как тут принято. Но многомудрый Минфа, сколько не присматривался к тому, как ведут себя остальные водители, не выявил никакой разницы. Может, он сам, отчетливо видимый в кабине Тахмасиба, был подростком чем-то подозрителен. Или просто неприятен. Честно говоря, взгляды их не сулили ничего хорошего. И Богдану вскоре сделалось не по себе, от пристальных и явно недоброжелательных глаз детей. Детей! Если бы ему еще вчера сказали, что дети могут так смотреть, он бы не поверил. Однажды ему пришлось остановиться, пропуская марширующую с песней небольшую колонну. Тут и девочки, и мальчики, за исключением двоих, несших тяжелые допотопные отбойные молотки, и одного тащившего большой портрет начальника уезда, шли исключительно с карабинами, к счастью, обнадеживающие легкими по виду не настоящими. Стволы их были украшены маленькими зелеными флажками. В открытое окно повозки Богдану прекрасно слышна была песня, которую слаженно и от души горланили ребята. Возьмем винтовки новые, на штык флажки, и с песнею в раскопные пойдем кружки. Раз, два, все в ряд. Аллах нам рад! Сбоку от колонны шел совсем юный знаменосец. Большой флаг с кистями был ему явно великоват, но парнишка, закусив губу, очень старался. На полотнище было видно вышитое золотом усатое доброе лицо в челме, и надпись Кружок батько шлиман да это же открыватели древнейшего черепа вспомнил богдан в сводку новостей каштаны ты поля снова каштаны вдоль улиц да город был красив был бы красив если бы неотчетливое ощущение запущенности неухоженности какой то улицы перекапывать у жителей время было а вот вставить скажем несколько выбитых стекол нет Вскоре Богдан въехал в район гостиниц. В Асланиве их называли готелями. Тут было почище. Готель «Старовинне Миста». чуть позже. На каком-то наитии Богдан из всех выбрал небольшой и по виду очень уютный и тихий, утопающий в каштанах отель «Старовинне Миста». Поставил Тахмасип, так, чтобы повозка никому не мешала, в самом углу стоянки, подхватил с заднего сиденья сумку и пошел внутрь. В холле было прохладно. Пожилой служитель разморен дремал за своей стойкой. Когда Богдан приблизился, он пробудился и встал, показав свой изрядный животик. На его смуглом с немного приторными усиками лице возникла радостная улыбка. — Здравствуйте, — сказал Богдан. — Доброе утро, вернее. — Здоровенький салям, преждерожденный ага. Вот как они говорят, отметил Богдан. «Э, я хотел бы снять номер дня натрии. «Якой номер желает прежде Ага? Обычный, одноместный. Богдан не знал, что еще сказать. На солнечную сторону, чи в тень, на улицу, чи двор, усе как пожелает преждерожденный Ага. У вас настолько свободно? Шо да то да! вздохнул служитель. Да нонче и везде свободно! Вот вчера се правда, прибыл один вроде вас, прежде рожденный, с самой столицы. С берегов не вахэ, а так не души. Да и тот, по правде сказать, я ушел днем, так и сгинул, загулял. А с виду приличный буф, прежде рожденный, серьезный. Да что же это у них в слониве люди-то все пропадают. Мрачно подумал Богдан, расписываясь в журнале, который подал ему словоохотливый служитель. И, возвращая документ, спросил, сам не зная зачем. Из столицы? Забавно. А как звать-то его? Служитель принял у него журнал, глянул и расплылся в улыбке. — Ты и вышь с Александрией! Ну надо ж! Знакомцы! Богдан пожал плечами. — Як звать, як звать? Послюнив неторопливо палец, служитель отлиснул страницу назад и повел ногтем по многочисленным графам. — Сейчас поглядим, як звать. — Лоба, богатур. Ого! подумал Богдан. Сумка едва не спрыгнула с его плеча. «Знакомый?» Богдан помолчал, собираясь с мыслями. «Первый раз слышу», — сказал он. «Александрия — город большой?» «Да. Так что касается номера, я предпочту тихий, что во двор». Процедура записи заняла не более минуты. Обрадованный служитель выдал Богдану ключ и вызвал мальчика сопровождающего. Тот буквально вырвал у Богдана сумку и повел его к номеру не было в мальчике привычной для ордусян доброжелательности. Услужливость наблюдалась, а доброжелательности не было. Оставшись один, Богдан наскоро почистил зубы и принял душ. Он торопился, чтобы успеть к десяти, так как хотел посмотреть местные новости, первый серьезный выпуск которых по всей Ордусе, соответственно, местности и часовому поясу, начинался именно в это время. В глубине души, Жила сумасшедшая надежда, что пока он летел, Жанну и ее профессора нашли. И об этом обязательно сообщат. А после новостей надо попробовать вызвонить Бага. То, что Баг здесь настораживало. В подобные совпадения Богдан давно не верил. Готель-то они вполне могли выбрать один и тот же, не сговариваясь. Богдан прекрасно помнил, как они то и дело, совершенно по-разному размышляя, приходили к сходным выводам. Но вот то, что Бак оказался в Асланиве именно теперь... К началу новостей Богдан опоздал. Когда он, торопливо вытираясь и надевая очки, включил телевизор, уже шли комментарии. Молодой человек в челме и пестром ярком халате сидел напротив женщины средних лет, одетой подчеркнуто по-европейски. Богдан узнал знаменитую в свое время вольнодумицу и свободословицу из Масыка. Еще недавно, буквально, не исчезавшую из телеэкранов. Известно было, что характер у нее не приведи, Господь. «Я стану говорить тебе правду, сколь бы горька она ни была», некогда сообщила она в ответ однокласснику, который вдруг решился подарить ей букет цветов. Понятное дело, одноклассник не больше и на полет стрелы не приближался. «Вы думаете, я не могла бы врать, как вы?» говаривала она в запальчивости. Листить как все вы льстите друг другу» но ведь должен быть в мире хоть один честный человек. Постепенно от частных бесед с отдельными людьми она перешла к телевизионным комментариям на общие темы. Никто уж и не помнил, как эту женщину зовут на самом деле, ибо в самом начале своей телекарьеры она взяла сценический псевдоним Валерий Жескар де Стен. То ли сама с детства, завороженная романтичностью языка мушкетеров, то ли в надежде, что вместе с именем К ней перейдет хотя бы талика рыцарственной элегантности и непринужденного аристократизма покойного французского президента. Большинство ардусян воспринимало Валерий как блестящую артистку-комика, и в период ее наивысшей популярности нередко можно было услышать, как, растворившие окна, давно отчаявшиеся дозваться детей домой молодые мамы, решаются прибегнуть к последнему средству. «Юра! Рамиль! Идите скорей! Валерий показывает. Чувствительный Богдан сильно подозревал, что бедная женщина не вполне адекватно воспринимает реальность и сама очень страдает от этого. К сожалению, помочь ей было никак нельзя. С того самого мгновения, когда она впервые публично произнесла слово критики в адрес ордусских порядков и персонально великого князя Фоти, Во всем мире давно укоренилось. Принудительно подвергать психотерапевтическому обследованию можно только тех, кто безудержно одобряет свою страну и существующие в ней порядки. Те же, кто хает их хвост и в гриву, должны обращаться за помощью сами. В противном случае, что бы они ни вытворяли, их заведомо считают просто-напросто оппозиционно настроенными. Постепенно популярность Валерии На центральном телевидении пошла на убыль. Однообразие для эксцентрика губительно. Богдан не видел ее на экранах года четыре. Торопливо бреясь, Александрийский Минфа краем уха вслушался в телебеседу. «Скажите, преждерожденная Валерий, что вы думаете по поводу ужаснувшего весь ослонив исчезновения нашего гостя из прекрасной Франции, достопочтенного профессора Кова-Леви?» Я полагаю, молодой человек, что это похищение. Похищение? Поразительно. Кто же его похитил? Улусные, а может быть даже имперские спецслужбы. Воистину поразительно. Зачем? Имперская администрация ненавидит ваш уезд. Этот островок свободы для нее вечный укор. Ордусе позарез нужно показать, что ваша борьба за возрождение национальной культуры дестабилизирует ситуацию в уезде что ваша борьба за права человека криминализует общество. Поэтому была проведена простая операция посредством заброшенного в ваш ест отряда спецназначения. Вы не знаете этих людей, а я знаю, это звери, вечно пьяные и смертельно ненавидящие всех, кто знает хотя бы таблицу умножения и читал хотя бы букваль. Ваши человекоохранительные органы будут искать несчастного ученого в горах и горных поселках, а он, я не сомневаюсь, уже томится в застенках Александрийского возвышенного управления. Полагаю, чтобы окончательно скрыть свое преступление, им там придется убить беднягу, ну и, разумеется, его девочку заодно. Богдан сразу порезался. Она больше не моя жена, а его девочка. Аллах, Керим, преждерожденная Валерия, у вас есть какие-то доказательства? Мне доказательства не нужны. Вы спросили, я ответила. Еще в древности говорили, кому выгодно. Исчезновение гостя выгодно только тоталитарному режиму Ордуси, который во что бы то ни стало пытается разорвать крепнущие связи Ослонила и мировой цивилизации. Бедная женщина, думал Богдан, уняв сочащуюся из пореза на подбородке кровь и полотенцем стирая с лица остатки крема. Настроение у Богдана и без того было отвратительным. А тут тоска просто схватила за горло. «Волей-неволей!» Сразу вспомнилось, как Ковалеви распускал перед Жанной павлиний хвост, и как та сияла и расцветала в ответ. «Соотечественник ведь?» «Знаменитость?» «Может, они просто сбежали?» «Любовь с первого взгляда?» «Романтическое путешествие наедине?» Богдан вздохнул. «Ладно». Лишь бы с нею ничего плохого не случилось. Он выключил телевизор и достал трубку телефона. Вообще! Выслушав десяток гудков, потом перенабрав и сызнова выслушав десятка-полтора, Богдан спрятал трубку и вышел из номера. Он и помыслить не мог, что всего лишь за четыре стены от него, в апартаментах по коридору направо, окнами на проспект, Надрывается в сумке бага без толку лежащая там телефонная трубка. Проходя через холл, Богдан вдруг остановился, повернулся и снова подошел к служителю, бдительно дремлющему за стойкой. Тот сразу открыл глаза. «Скажите, почтеннейший, слушаю, преждерожденный, ага. Этот мальчик, что помог мне нести багаж и проводил до номера? Я чем-то его обидел?» Служитель смутился. Громко втянул воздух носом, пряча глаза. Достал носовой платок и тщательно утерся. Было видно, как напряженно ищет он во время всех этих манипуляций хоть какой-то обтекаемый ответ. «Да нет, они уси теперь... Что с них узять с хлопцев-то?» Проговорил он, наконец, так и не поднимая глаз. «Мы, старики, цену знаем и речам, и газетам. у всего видались, а этим, что из телевизора скажут, то и правда». «Так вот уж два года. А то и поболе долдонит, что Александрия из-за слонива последние соки выжила. А на вас же, преждерожденный, ага, ласково извиняйте, аршинными иероглифами написано, что вы из столицы». «Понятно», — чуть помедлив проговорил Богдан. «И кто же это, простите, долдонит?» Служитель опять спрятался в платок. Долго утирался и сморкался, а потом, так и не вынурнув наружу, едва слышно проговорил оттуда. «Уйси!» «Понятно», — сказал Богдан и пошел к выходу. Но выйти не успел. Сзади раздался нерешительный голос служителя. «Преждерожденный, ага! А, преждерожденный, ага!» Богдан обернулся. «Я вас слушаю, почтеннейший. Вы часом новости по телевизору нонче не смотрели?» Сердце Богдана упало. Его девочку? Нет, осторожно сказал он, а что? Ласково извиняйте мою назойливость, но не изволите вернуться на пару слов. С удовольствием. У нас тут вчерась опять человеков были. Глядя подошедшему Богдану прямо в глаза, сообщил служитель. Но ничего-то показали сборный портрет душегубца. Свидетели постарались. Такой то вы ли ты наш постоялец, что ночевать-то не пришел? Из ваших, Александрийских, лобо!» Богдан на мгновение прикрыл глаза. «Так...» Не зря говорил учитель. Чем дальше благородный муж углубляется в лес, тем больше вокруг него становится тигров. Стало быть, Бак попал в какой-то серьезный переплет. Служитель молчал и пристально глядел Богдану в глаза. «Надо же!» — сказал Богдан. «В газетах небось опять хай подымут. Вовсе мыл столичные распоясались, вот и до душегубства дошло. Я подумал, вдруг вам, ласково извиняйте, эти сведения в пору сойдут. Усешь, такие вы тоже столичный». «Может, и сойдут», — сказал Богдан и через силу улыбнулся. «Ласково рахматуемо. Прежде рожденный единочаятель-служитель». Служитель смутился. Так мы ж завжды, начал он в ответ, но, не договорив, осекся, и только рукой махнул. Но это было еще не все. Помедлив, служитель спросил совсем тихо. Что-то мне не верится, что он душегуб. Что-то мне сдается, у нас тут нонче в одном квартале душегубов больше стало, чем у всей столицы. Я вот усё думаю. Сообщить мне, чьи погодить. Вы не подскажете, что тут лучше? Богдан на миг задумался. «Когда я вошел, вы так сладко подремывали!» Осторожно проговорил он. «Это да! Это бывает! Мои года!» «Если б я вас не разбудил, вы бы наверняка не включили сейчас телевизор. Увидали бы только вечерний выпуск». Облегчение изобразилось на широком и добром лице служителя. «Ой, так воно и было. Хвала Аллаху!» — сказал он.